глава восьмая. Уже по дороге в казарму я неожиданно вспомнил, что сегодня ни разу не выходил в субреальность и даже не в курсе, ждет меня там мастер Маэ или же нет. Мы этот момент как-то не обговорили, поэтому я старался каждый вечер приходить на занятия. Но вот сегодня у меня не получилось, и было непонятно, надо было туда идти или нет. Подумав, я все же отыскал один из закутков в коридоре между первой и второй башнями, юркнул туда, прикрыл второй браслетный неитом, после чего расщепил границу и выбрался за пределы крепости, попутно прикидывая, смогу ли обойти стоящие снаружи рассеиватели, или же нет. Как оказалось, смогу. Расщеплению границы ни они, ни каменные стены не помешали. А вот находящиеся неподалеку блокираторы третьего типа — которые не позволяли следовой магии слишком быстро копиться внутри аномалии, как выяснилось, все-таки меня остановили. Но я решил этот вопрос, накинув на иниитовую броню, смимикрировав и ненадолго вынырнув в реальный мир. После чего, будучи невидимым для камер, без проблем шагнул за границу действия блокираторов и снова благополучно ушел внутрь границы. Оттуда уже и в супреальность, надеясь, что для мастера Маэ еще не слишком поздно. Увы. Когда я туда попал, учителя там или ещё, или уже не было. Но я ведь не зря явился, правда? Поэтому для начала всё же тронул серую нить в надежде, что мастер мастеров услышит. но ну, а потом вернулся к золотым и, отыскав ближайшую из них, спрятал её за чужой нитью, так, как меня учили. Нить, которую я выбрал в качестве экспериментального образца, оказалась изумрудной. Достаточно тёмной, но при этом тёплой, гладкой и приятной на ощупь. Когда я ее осторожно тронул, звук она тоже издала чистый. Звонкий, как серебряный колокольчик, поэтому, решив, что она мне нравится, я поднес свою нить именно к ней. Подтянул ее вплотную и через некоторое время убедился, что вскоре обе нити стали изумрудными. Хотя, по идее, с одинаковой вероятностью могли бы стать и зелеными, и золотыми. Почему именно моя нить приняла чужой цвет и стала похожа на чужую, я тоже не понял но решил, что, возможно, имеет значение мое желание ее изменить. Она ведь реагировала на мои действия раньше. Позволяла мне по ней перемещаться, приходить и уходить в реальный мир, когда вздумается. Так почему мои желания не могли иметь для нее значение и здесь? Правда, после удачной мимикрии возникла другая проблема. А мне-то как теперь искать свою нить, если она стала абсолютно невидна? Но проблема, как вскоре выяснилось, решилась сама собой, стоило мне прислушаться к себе. Золотая нить манила. Даже если отвернуться и специально смотреть в другую сторону, то руками я всегда безошибочно ее находил. К тому же я помнил ее характеристики. Мог отличить ее на ощупь и по звучанию. Поэтому на самом деле вопрос с поиском не стоял, и я мог не опасаться заблудиться. Второй вопрос. Откуда в этом транспортном узле вообще взялась золотая нить? Кто из магов мог ее тут оставить? Но потом я вспомнил слова мастера Маэ о том, что золотые нити не обязательно именно мои, но всегда в какой-то степени мне родственны. Вспомнил, что через кого-то из своих предков я, в принципе, мог иметь родственные связи с родом Норхо. Сообразил, что кроме мастера Рао Норхо-Хатхо, его учеников и, наверное, Лена Нарде, оставить их тут никто больше не мог. И склонился к мысли, что все-таки это мастер Рао постарался. И с этой точки зрения было не очень хорошо, что я ими пользуюсь, а он об этом ни сном, ни духом. И, кстати, вот еще одна проблема. Если золотая нить действительно принадлежит к ему, то заметит ли он, что я ее спрятал? Если да, то стоит вернуть ее в первозданный вид. Если же нет... Впрочем, о чем я? Конечно, заметит. Поэтому я еще немного постоял, подумал и действительно вернул нить на место, решив на будущее, что потом буду прятать исключительно свои собственные. Оставался вопрос, куда их тянуть. Нужны ли они мне возле крепости Ровная? Но потом я рассудил, что скорее всего не откажусь вернуться сюда на практику в следующем году, и вообще в будущем, поэтому все-таки ушел в ближайший лесок, глянув в сторону крепости, за стенами которой тихо мирно зрела пока еще маленькая магическая аномалия, создал несколько порталов, и обогнулся к помощью крепость по кругу, после чего снова ушел в субреальность и принялся искать уже истинно свои. По-настоящему свои нити, по которым мог бы в дальнейшем свободно перемещаться. «А вот они, родимые!» «Надо же!» — пробормотал я, выцепив взглядом тончайшую, буквально с волос золотую ниточку, которую нашел лишь потому, что очень хотел ее отыскать. «Такая хрупкая!» Я осторожно ее потрогал и подумал, что, возможно, она такая тонкая, потому что я только что ее создал и еще ни разу не пользовался. Под пальцами она скользила легко, словно смазанная жиром. Была невероятно гибкой, легко тянулась, но при этом ощущение несокрушимой мощи, как от нити и мастера Майя, от нее совсем не шло. Решив проверить свою догадку, я проделал путь ко второй башне в обратном направлении, пользуясь уже не простыми порталами, а своими собственными нитями. Благополучно добрался до участка леса, откуда недавно ушел, затем оглянулся и удивленно хмыкнул. Мои нити ярко светились. Вот теперь их можно было увидеть издалека. Ну, по крайней мере, я их видел издалека и мог проследить за ними очень и очень далеко. Практически до того места, где заканчивался мой самый первый портал, несмотря на то, что место это находилось на приличном расстоянии. Правда, в субреальности мне не мешали ни лес, ни крепость, ни люди, ни иные препятствия. Исключительно потому, что их тут как бы и не существовало вовсе. Я даже очертания крепостных стен не видел. Только темноту и расходящиеся в разные стороны разноцветные нити, которые, правда, явственно изгибались в тех местах, где стояли штатные блокираторы. Наконец, я заметил, что после использования нити стали как будто бы толще и прочнее так что от первого же касания уже не порвутся, а если я и дальше буду ими пользоваться, то, наверное, со временем они станут такими же, как у мастера Рао, за исключением, что его нити для меня быстро терялись в скопище им подобных, тогда как свои я благодаря свечению верил всегда. Да и перемещаться по ним оказалось намного легче в плане энергетических затрат, чем по тем, что принадлежали учителю. Выяснив для себя этот вопрос, Я со спокойной душой вернулся обратно в крепость и отправился спать, помня, что завтра нас ожидает ранняя побудка. Вот только спокойно поспать мне не дали, потому что мастер Рао, оказывается, про свое недавнее желание увидеть мой дар не забыл и, не дождавшись приглашения в сон, сам меня позвал. "Ты чего так поздно ложишься?" удивился он, когда я появился в своем привычном сне, который уже давно и для мастера Рао стал общим. Уленарде был. Он хотел со мной пообщаться. — А, это да, комендант у нас любопытный. На той неделе меня тоже расспрашивал. Хотел выяснить, как ты продвигаешься по моему направлению. — Я вопросительно приподнял брови. — И что вы ему сказали? — Что ты делаешь большие успехи, — усмехнулся учитель. — Но до идеала тебе еще далеко. — А что по-вашему идеал? До каких вершин я должен добраться, чтобы вы посчитали мое обучение законченным? — А вот это зависит сугубо от тебя. «Сможешь догнать меня хотя бы в магии порталов, будет уже хорошо. Начнешь быстрее и проще создавать пространственно-временные карманы еще лучше. Кстати, до какого уровня временной разницы ты уже добрался?» «Двадцать к одному». «Сколько?» — ошеломленно моргнул маг. «Я пожал плечами». «Я много практиковался, поэтому, да, могу уже и такую разницу выдать». Вернее, с недавних пор мой предел — это двадцать пять к одному, но когда мы таким образом лечили Кри, это была всецела заслуга Эммы. Я же подобный подвиг, наверное, в одиночку пока не повторю, хотя, раз уж дар у нас общий, и один раз он уже вытянул такую разницу, то, наверное, все-таки смогу. Надо будет, кстати, как-нибудь попробовать». Мастер Рао тем временем озадаченно поскреб лохматую макушку. «Да, удивил так удивил. Впрочем, я тебя не за этим позвал». «Давай-ка я все-таки посмотрю на проекцию твоего дара. Надо понять, что с тобой таким шустрым дальше делать». Я снова пожал плечами и послушно визуализировал проекцию своего собственного дара. Такую, какую легко мог повторить и в реальности. «Ветвь порталов», — почти сразу заметил самое важное изменение мастер Рао. «И правда уже полностью сформировалась. И даже проявляет тенденцию к дальнейшему росту. Вон, ростовая почка уже видна». Так что новая ступень по сопряжённым ветвям для тебя не за горами. — Сам знаю. Давно на второстепенную ветвь уже посматриваю, и прям-таки чувствую, что она вот-вот изменится. Правда, признаков характерной стагнации Дара, замедление его развития, как это бывало раньше, пока не замечаю. Интересно, почему? — В сопряжённой магии вообще всё непредсказуемо, — ответил на мой вопрос мастер Рао. — Она и ступень меняет иначе, и развивается рывками. И вообще, у каждого ее развитие идет по-разному. У тебя в прошлый раз замедленнее тоже не было. Скорее, наоборот, твой дар словно спешил вырасти, и как только ты дал ему повод, он тут же скакнул на ступеньку вверх. Так что и тут может быть то же самое. А может и нет. Я на мгновение задумался. Пожалуй, будет лучше, если мой дар подрастет именно здесь, сейчас, во время практики, чтобы к началу дуэльного турнира я успел восстановиться. Я тоже так считаю. — кивнул учитель. — Так что давай, ученик, поднажми. У нас с тобой есть чуть меньше трех недель, чтобы довести тебя до следующего уровня. И чем больше ты сейчас освоишь, тем проще будет потом. В итоге в ту ночь мастер Рао вплоть до самого утра гонял меня в смежном сне, заставляя как ли Коклиму недавно творить разные виды порталов в условиях максимально приближенных к реальности, так что на утро я проснулся совершенно не отдохнувшим, со стойкой головной болью, зато с чёткой мыслью, что мне и впрямь надо поторопиться. Днём, правда, учитель был занят в крепости. Да и нас опять отправили на весь день на стрельбище. Причём на этот раз инструкторы усложнили нам задачу и привезли вдвое больше големов, чем в ОДР. Более того, сменили им алгоритмы. Задали более замысловатые траектории перемещения. Просчитать их действия стало намного сложнее. Так что до тех пор, пока Эмма и мой модуль не справились с этой задачей, у нас масса народа полегло в попытках спрятаться от дайновых роботов. Даже мне сегодня дважды в спину прилетело, тогда как остальные успели лечь раз по 10-15 несмотря на то, что вчера мы тактику борьбы успели отработать, а на ужине дополнительно ее обговорили. Вечером же мастер Рао снова вытащил меня на поляну и, отправив Кевина заниматься какой-то фигней, вынудил создать пространственно-временной карман с разницей сначала в 20 а затем и в двадцать-два к одному. Я хоть и порядком вспотел, но сделал, как было велено. Подержав некоторое время карман, благополучно его свернул, а потом его вовсе уничтожил. Но мастер Рао этим не удовлетворился, поэтому я битый Рейн создавал для него пространственно-временные карманы самой разной конфигурации и с самыми разнообразными временными интервалами, включая одиночные, множественные и даже вложенные друг в друга, причем порой вложенные дважды или даже трижды, после чего учитель загнал меня в самый глубокий карман и заставил пробивать порталы наружу, так что к тому моменту, как я вывалился в реальный мир, на меня смотреть было страшно. «Не слишком ли быстро?» — спросил Кевин, когда мы возвращались в крепость, и я снова утирал пошедшую носом кровь. «Мне кажется, нагружать тебя до такой степени может быть опасно». Я только усмехнулся. «Нет, на самом деле учитель меня по кромочке ведет. Так, чтобы я перенапрягся...» но не истощился и не сгорел. Мы с ним вместе вчера проекцию моего дара смотрели. Да и сегодня я несколько раз ее создавал, чтобы мастер Рао смог своими глазами взглянуть, как ведут себя на повышенной нагрузке второстепенные ветви. И пока все шло как надо. Моё магическое древо скрипело, стонало, его ветви порой аж дрожали от напряжения, но при этом не ломались, не сохли, а напротив всего за вечер стали чуточку толще как натруженные на тренажерах мышцы, которым у обычного спортсмена надо дать время отдохнуть, тогда как у меня они уже к утру придут в норму, и их можно будет снова нагружать. — Ну, как знаешь, — с сомнением отозвался Ларха, когда понял, что меня это нисколько не тревожит. — Но все же я бы поговорил с учителем и посоветовал избавить обороты. Я, конечно, покивал, но перед сном, когда пошел в уборную, снова покинул крепость и достаточно долго пробыл в субреальности, создавая и тут же пряча вновь созданные нити порталов, чтобы в случае чего они всегда были у меня под рукой. Мастера моя я, кстати, сегодня все-таки дождался, а заодно продемонстрировал свои последние успехи, но учитель явно был озабочен чем-то другим, поэтому отреагировал на появление новых золотых нитей вяло, на то, как я их скрыл от посторонних глаз, едва взглянул — а потом сказал, что в ближайшие пару дней будет, скорее всего, очень занят, после чего посоветовал соблюдать осторожность с порталами Даруса Лиму и ушел, так толком и не объяснив, почему. «Занятно», — пробормотал я, когда старик взялся за серую нить и буквально испарился. «Интересно, я тоже так исчезаю, когда перемещаюсь по субреальности?» Но, к сожалению, на мой вопрос оказалось некому ответить, потому что мастер Маэ тот вечер так больше и не вернулся. В какой-то момент у меня даже возникло желание последовать за ним и посмотреть, что же у него такого важного случилось, что он решил отложить наши занятия Но потом вспомнил, что свои нити старик, скорее всего, путает и прячет. Причем наверняка получше, чем я. И передумал. В конце концов, спросить его можно будет и позже. Ну а пока... Пока я займусь своими собственными делами. И заодно пробегусь по округе. Благо, времени у меня в субреальности навалом. И можно не бояться, что оно... Внезапно кончится. Вторая и большая часть третьей недели практики слились для меня в один нескончаемый учебный день. Я усиленно тренировался, учился, и ездил со всей остальной группой на стрельбище. Если мы приезжали обратно рано, то шел в гаражи и практиковался в пилотировании вертолета. Если же нет, то сразу топал на занятия к мастеру РАО и до посинения тренировался в работе с границами, в том числе и в создании порталов, Благо для этого мне были созданы все условия. Кевин, естественно, тоже добавлял немало трудностей, потому что каждый день с завидной регулярностью пытался пробить мой ментальный щит. Причем с каждым разом сила его воздействия хоть чуточку, но росла. Мастер Рао был этому рад, я же, напротив, не очень, потому что Кевин, сам того не желая, отвлекал меня от более важных дел, и я был вынужден тратить дополнительные силы на то, чтобы от него защититься. Пожалуй, если бы не Эмма, мне пришлось бы туго. Но она своевременно меня останавливала, если доводилось переусердствовать с магией. Старательно оберегала от нападок Ларха, помогала восстанавливаться, неусыпно следила за обстановкой, где требовалось стабилизировала Дар, порой напротив его подталкивала к дальнейшему развитию, да и вообще, была моей палочкой-выручалочкой, без которой я не был бы и в половину таким живчиком, как сейчас. Быть может, в конечном итоге я бы даже отказался от дополнительной нагрузки. Все же я пока не железный. Однако подруга как-то заметила вскользь, что от действий Кевина моя природная защита в какой-то мере тоже прокачивается. Более того, за последнюю неделю она существенно укрепилась. Так что я смирился с неизбежным и оставил все как есть. Ведь пассивное умение защищаться от влияния магов разума тоже могло мне сильно пригодиться. Тем не менее, наши общие усилия, в конце концов, принесли свои плоды. Так что к середине третьей недели практики я, наконец, почувствовал, что разогнавшийся и раскрепостившийся Дар начал явственно противиться дальнейшим тренировкам и снова пытается впасть в оцепенение, которое обычно предшествовало повышению уровня. «Ты уже близко», — подтвердил мои наблюдения мастер Рао, в очередной раз взглянув на проекцию Дара. «Портальная ветвь вытянулась и окрепла». Остальные тоже проявляют отчетливую тенденцию к росту. Так что еще неделя-другая, и процесс завершится. Поэтому готовься к очередной блокировке дара. «Молнии-то мне в этот раз, надеюсь, оставят?» — поинтересовался я не Негоре желанием снова оставаться без магии, как в прошлом году. «Основная ветвь все еще ведет себя спокойно. Да мы ее с тобой почти не затрагиваем. Так что блокировку будем ставить только на второстепенную». Поэтому даже если процесс стабилизации немного затянется, то на дуэльный турнир ты всё равно успеешь». «Уф. Вот это было уже хорошо, потому что во второй раз подводить ребят мне не хотелось. Понятно, что в команде я не один такой. Лархов он тоже старается, да и у Нолана основная ветвь может начать развиваться в любой момент. Так что я не исключал, что в этом году Таиринские дайны вообще могут сняться с соревнований по техническим, так сказать, причинам. Но всё же... Хотелось, чтобы турнир прошел гладко, и мы смогли в нем поучаствовать, а уже потом отправиться на принудительную блокировку дара. — Сделаем так, — подытожил свои наблюдения мастер Рао. — Дадим твоему дару небольшую передышку перед переходом на следующую ступень. Так больше вероятности, что переход будет быстрым и безболезненным. К тому же в Шанре вы отправитесь на военные игры, и до следующего ОДР -э тебя здесь не будет. «Ну а когда вернёшься, думаю, за оставшиеся дни я доведу тебя до нового уровня, так что в Академию вернёшься уже обновлённым». Я одобрительно кивнул. «Да, про игры нас тоже предупредили, как и про то, что ближайшие выходные были выделены специально под них. Место и сроки проведения остались такими же». Условия вроде тоже не должны измениться, так что трехдневный отдых от магии мне точно был гарантирован. И хотя Лаир Дорхи намекнул, что в этом году игры будут проводиться с некоторыми изменениями, за себя я в любом случае не волновался. Что бы там ни придумали организаторы, мне это точно не повредит. А уж моему дару и подавно. В назначенный день рано утром мы уже стояли возле крепости в походном обмундировании и внимали короткой речи Лена Кайры Остона — который счел необходимым пояснить новичкам, что их ждет. Марш-бросок, по пересеченной местности, в полной выкладке. Причем на этот раз даже девушкам не сделали послабление, хотя они, в общем-то, этого и не просили. Народ у нас подобрался достаточно крепкий, выносливый, на редкость хорошо подготовленный. Даже двое наших первокурсников имели какой-никакой, но все же опыт, поэтому перспектива долгого пешего похода никого из них в шока и уныние не выгнала. Более того, ни Алин, ни Дин ни разу не отстали от основной группы. Ни разу не пожаловались и не попросили помощи, так что до печально известного озера Нарти мы дотопали не только быстрее, но и гораздо легче, чем в прошлом году, и еще до темноты полностью обустроили временный лагерь. Благо для этого у нас было все необходимое. Самое же забавное заключалось в том, что, как и в прошлом году, с нами отправились двое наблюдателей. Все те же Лаиры Нерри Нари и Лох Фсари с которыми я был, можно сказать, неплохо знаком. Они меня, разумеется, тоже узнали и даже приветливо кивнули, когда увидели, и неудивительно. Один из них был обязан мне жизнью, тогда как второй с моей подачи едва за решетку не загремел, но, к счастью, своевременно явился с повинной, благодаря чему утратил некоторые привилегии, зато работу в крепости не потерял. И, судя по всему, уважение сослуживцев не лишился. Помимо этой парочки... Нас, как и на стрельбище, всё так же сопровождала усиленная охрана в лице десятка вооружённых бойцов, среди которых и вновь нашёлся знакомец Дэма, Лен Ору Хатхе, который, в отличие от своих коллег-наблюдателей, упорно делал вид, что в первый раз меня видит. Оно, конечно, и понятно. Лично мы всё же знакомы не были, да и виделись в крепости всего пару раз, однако на фоне остальных бойцов, которые так или иначе меня всё-таки замечали, этот вёл себя, несколько непонятно». Решив на всякий случай не упускать его из виду, я весь день и вплоть до самой ночи присматривал за ним краешком глаза. Однако Лен-Орухатха, звали его, как оказалось, Рэмом, со всеми держался несколько отстранённо. Разговаривал мало, работу делал на совесть, хотя и молча никогда не смеялся. Просто так не болтал за жизнь, в общем, был малость отмороженным, из-за чего над ним регулярно подшучивали сослуживцы, но подшучивали добродушно, не зло скорее даже по привычке, так что, вероятно, он всегда такой. И этому давно не удивлялись. В лагере же, несмотря на намёки Лаира Дорхи, с виду ничего не изменилось. Всё тот же сарай-склад под наше обмундирование, большое кострище в центре, слегка обновлённый причал, рядом с которым на волнах покачивались надувные лодки, специально обустроенное место для купания, полевая кухня, которую сразу же оккупировали девчонки, несколько больших палаток, которые мы сами же и установили, и даже тюки с дополнительным оборудованием и аппаратурой для военных игр доставили так же, как в прошлый раз — вертолётом. Пока девчонки готовили ужин, я всё-таки не поленился и обошёл лагерь по периметру, чтобы понять, что тут появилось нового, и заодно убедиться, что неприятных сюрпризов нас не ждёт. Но ничего необычного так и не нашёл, Поинтересовался, чего ждать, однако тот лишь загадочно поулыбался и наотрез отказался колоться, сославшись на то, что завтра утром мы сами всё узнаем. В общем, спать я ложился несколько озадаченным. Сначала подумал, не попросить ли Эмму меня усыпить, но потом решил нет. Раз уж у меня появилось время, то схожу-ка я прогуляюсь по субреальности. Разведаю, так сказать, обстановку. Правда, ненадолго. Мастер Рао настоятельно советовал сделать перерыв в изучении пространственной магии и ни в коем случае в эти дни не перенапрягаться. Так что я решил, что сбегаю, буквально на несколько мэнов, чисто осмотреться, после чего благополучно усыпил Терри, Кевина и Нолана, с которыми ночевал в одной палатке. Велел встрепенувшемуся шип присмотреть за ребятами, пока меня не будет, а потом прямо оттуда и смылся, прикрыв предварительно электронный браслет наиниитом и расщепив границу благопространственных магов рядом не было, и меня некому оказалось улечить. Надо сказать, субреальность рядом с озером Нарти меня удивила. Раньше, когда я в нее приходил, то всегда видел рядом с собой как минимум один транспортный узел, в котором сходилось множество разноцветных нитей. Серые, черные, алые, синие, золотые... Как правило, нитей оказывалось так много, что в них легко было запутаться, и нередко случалось так, что узлов перекрёстков рядом со мной виднелось сразу несколько. Причём хотя бы один из них непременно был крупным, а тут ничего. Представляете? Совсем. Я как провалился в темноту, так в ней и остался, потому что никакие нити её, в отличие от той же крепости, не освещали. Нет, я всё понимаю. Местность тут не особо обжитая, Деревень и городов поблизости нет, но неужели за последние годы сюда вообще никто из моих коллег не заглядывал? Я огляделся в поисках хотя бы одной, пускай даже старой и тусклой золотой ниточки, но, как выяснилось, даже мастер Рао в эти края не заходил. Ну или же заходил и сумел так искусно спрятать свои нити, что я при всем желании, как не присматривался, так их и не заметил. Синих, алых, изумрудных и даже серых нитей тут тоже не оказалось то есть получается, что и вездесущий мастер Маэ сюда ни разу не наведывался. Мне, если честно, показалось это маловероятным. Все же Хатха богатая провинция, а ее хозяева занимали не последнее место в магическом сообществе. Опять же, где-то тут не так далеко, как мне говорили, есть найниитовые шахты. Целых два завода по переработке найта, наверняка имеются и какие-то другие горнодобывающие, металлургические предприятия, и хотя бы один, «Деревоперерабатывающий завод. Вон тут сколько нетронутых лесов. Только приходи и бери. Да хоть бы и охотя, никто тебе и слова не скажет. А получается, что эта богатая на флору и фауну местность нафиг никому не сдалась? Странно. Я немного постоял, раздумывая, а стоит ли мне тогда гулять по этому безжизненному месту? Там, где я находился, была хотя бы тень моей собственной нити. Отсюда я хотя бы вернуться смогу». А что делать, если я утопаю достаточно далеко? И как тут вообще перемещаться, если низги не видно? Я глянул вниз и, обнаружив, что над моими ладонями горит крохотная золотая точка, заколебался. Но потом все же рискнул отойти на шаг в сторону, внимательно следя за тем, не погаснет ли точка и не оставит ли меня без выхода на поверхность. Но нет, она никуда не делась. Гаснуть вроде не собиралась, и при этом давала достаточно света, чтобы я рискнул отойти еще подальше. Более того, когда я её коснулся, она начала меняться и охотно потянулась следом за мной, создавая ту самую нить, которую я когда-то считал путеводной. Куда бы я ни сдвинулся, она тянулась за мной как привязанная, так что я мог не бояться потеряться и того, что потом не смогу найти место, чтобы вернуться. Это успокаивало и одновременно обнадёживало, поэтому я решил отойти подальше и повнимательнее присмотреться к субреальности. Всё-таки место без нити редко увидишь. Мастер Маэ о таких местах ни разу даже не упоминал, и мне стало любопытно. Есть ли у этого пространства какие-нибудь границы? Не является ли оно своего рода магической аномалией, вроде той, что зрела посреди расположенной чуть южнее, крепости ровная? Надо сказать, эксперимент удался на славу, потому что перемещаться по субреальности мне ничто не мешало. Она, как оказалось, ничем, кроме отсутствия нити и от других подобных мест, не отличалась. Ни шума, ни криков, ни звуков шагов. Абсолютнейшая тишина вокруг, в которой не слышалось даже биение моего сердца. А потом моя нога за что-то зацепилась, и по окружающему меня пространству вдруг пронесся тягучий, долгий звон, похожий на звон колокола. «Дон!» Я от неожиданности чуть не подпрыгнул, но потом все же догадался присесть на корточке и, пошарив в темноте руками, с удивлением обнаружил, что нити здесь все-таки есть причем достаточно толстые, крепкие, похожие на пучок аккуратно скрученных черных волос, но ну, или же тросов, сотканных из тонкой проволоки. Только располагались они не на совсем привычном месте. Не на уровне пояса, а почти у самого пола, и были не разноцветными, а черными. Так называемые «мертвые» нити, которых мастер Маэ советовал не касаться. «Ха». Я присмотрелся повнимательнее, но в кромешной тьме, где свет исходил лишь от моей ниточки, рассмотреть находку было не так-то просто. Однако, когда я поднес свою нить вплотную, то наконец-то увидел ту, что держал в руке. Обнаружил, что она и впрямь похожа на толстую девичью косу. Аккуратно ее потрогал, погладил пальцами, пытаясь понять, рабочая ли она. А потом неосторожно подтянул свою нить почти вплотную и аж вздрогнул, когда та вдруг, без предупреждения, исчезла. Причем исчезла вся целиком, просто угасла в один миг, словно ее никогда и не существовало. Признаться, я пережил несколько неприятных мгновений, оказавшись в кромешной тьме без малейших возможностей сориентироваться. Но потом сообразил, что свою нить я все еще ощущаю под пальцами. Что она по-прежнему живая, теплая, гибкая. Тянется куда-то в сторону, но не порывается и стаивать или рваться. То есть с ней ничего плохого в общем-то не случилось — кроме того, что она без предупреждения сменила цвет. А точнее не сменила, а смимикрировала под черную нить, причем без всякого моего желания. При этом стоило только отвести руку в сторону, как моя нить натянулась, отодвинулась от черной косы и снова засветилась так, как ей было положено. Интересный эффект, да? В общем, я еще немного поэкспериментировал и обнаружил, что черная нить буквально притягивает к себе все остальные. Более того, они самопроизвольно пытаются вплестись в чужую косу, поэтому-то тут, наверное, и не осталось цветных нитей. Все они успели присоединиться к чёрной и поменяли цвет. Потом я прошёл ещё немного вперёд и довольно быстро наткнулся на ещё одну толстую косу из множества чёрных нитей. А потом ещё и ещё, после чего прогулялся вдоль одной из них вплоть до места переплетения и выяснил, что транспортные узлы тут тоже, оказывается, были. Только до поры до времени я не мог их увидеть. Зато, как выяснилось, мог ощущать. Именно тогда мне стало понятно, что стремление мастера МАЭ научить меня использовать в субреальности все органы чувств, а не только зрение. Его наука выручила меня сегодня. Правда, насчет опасности черных нитей я тоже не забывал. Поэтому, нащупав под пальцами совершенно отчетливо узелок, не полез выяснять, куда ведет этот портал. Без учителя, полагаю, делать этого не стоило. Поэтому я просто обошел узел, насколько это было возможно. Выяснил, сколько нитей от него отходит и в какие стороны они идут. На глаз прикинул, что в каждую косу вплетено по несколько десятков обычных нитей. И, убедившись, что ничем иным они, по крайней мере, внешне друг от друга не отличаются, отступил в сторону. «Дун!» — недовольно отозвалась попавшая мне под ногу новая нить. Да еще так громко, что я по неволе поморщился. «Дун! Дун!» Я непроизвольно замер. Что за фигня? Я ведь только на одну наступил. Один раз. Так почему же она отреагировала трижды? А потом тихо выругался и быстро-быстро ретировался. Оказывается, черные нити вовсе не мертвые, как уверял меня мастер Маэ. Судя потому что я услышал, они еще очень даже живые. Более того, они кому-то принадлежали, и вот этого кого-то я своим присутствием как раз и потревожил ну а поскольку встречаться с их хозяином мне совершенно не хотелось да и отвечать на чужие вопросы я желанием не горел то быстренько смотал свою нить вернулся туда откуда пришел аккуратно прицепил свою предательски светящуюся золотинку на ближайшую косу так чтобы та погасла после чего на ощупь отыскал свой узелок и благополучно свалил очень надеясь что не потревожил сегодня кого то важного и что мне за это потом не прилетит по шее».